Глава 20. Мир бесконечен, а время способно останавливаться. Это Придон понял, когда бесконечно долго сперва шли пешком, покидая горы, потом в ближайших сёлах покупали коней. С атлансом 12 сильных воинов. Коней столько не купить, но Придон стонал, и рычал, как раненый зверь, и первого коня дали ему. К счастью, коней удалось купить троих, и аснар с везимаем там неслись сзади, почти не отставая. Антланец, сжалившись над страданиями Придона, отпустил их, пообещав, что догонит, как только купит или уворует коней. Теперь степь, родная степь гремела под копытами. Далёкий край земли смыкался с небом, над землёй проносились быстрые птицы, предвещая дождь. Придон нёсся на этом простом коне, пригнувшись. Ветер рвал волосы и трепал по лицу конской гривы. За спиной в ножнах блещет рукоять дивного меча. Никто не видит, что там нет лезвия. Всяк видит, как грозно сияет крестообразная рукоять, всяк видит грозный свет, что падает на гордое лицо воина, хозяина этого дивного меча. Почти двое суток неслись, загоняя коней. Наконец Аснарт остановил всех и твёрдо заявил, что коням нужен отдых. Их, двоих дурней, ему не жалко, но кони не люди, боги их любят. Я из-за что? Так что коней надо беречь, а люди хрен с ними, сами откуда-то берутся. Разложили костер. Придон быстро подбил стрелой дрофу. Одним броском дротика пришпилил к земле молодого толстого зайца. Визимает с великим удовольствием взялся свежевать. Аснард же стреножил коней. Пустил на молодую травку. Сел развлекать волхва непристойными рассказами. После сытного обеда воеводы и волх вздремнули. А Придон ушел в сторонку. Там старый дуб раскинул ветви над ручейком, что нежно звенит. будто стремится быть похожим на голос Итании. Слова роились в голове и снова сцеплялись странным и непонятным образом. Сердце щемило и стонало. Вновь зазвучал голос Бога. Когда придок напомнился, дальнюю тропку заполонила серая море овецих спин, а пастух, молодой измождённый рыцарь в бедной одежде, стоял перед ним в трёх шагах, опираясь на длинную суковатую палку. В глазах пастуха был благоговейный страх. Он низко поклонился Придону, спросил, запинаясь: "Откуда? Откуда ты всё узнал?" Придон всмотрелся в печальное лицо молодого парня. Тот смотрел на него с суеверным ужасом. "О чём?" спросил Придон. "О том, проговорил пастух с трудом, что у меня на сердце, о том, как я люблю Зазульку, как не сплю по ночам, как шепчу ей самые умные и красивые слова, но когда встречаюсь с ней, то стою как последний баран." Язык мой прилипает к гортани. Кто мог подслушать и сказать тебе те тайные слова, что я придумал только для нее?» Придон сглотнул ком в горле. Не пастух перед ним стоит, а его измученная и израненная душа, его кровоточащее сердце, от которого идет дивный свет. «Брат мой», — сказал он, — «брат мой». Поднялся, обнял молодого парня, из груди вырвалось громкое рыдание. Пастух вздрогнул, отстранился. При Дон увидел блестящие глаза, сверкающими ручьями хлынули слёзы. Снова обнялись, прижав друг к другу мокрые от слёз лица. Когда все трое оставили пастуха далеко позади, он так и стоял среди овец и махал им шапкой, везимаят на скаку прокричал с удивлением. Вот уж не думал, что при Дон. Я тоже не думал, буркнул Аснард. Да если у тебя, старого козла, на глазах выступали слёзы, У меня, оскорбился Везимайт. Это брызги из реки. Там реки не было. Тогда дождь, капли дождя. "Да", согласился Аснёрд. Ибо Везимайт, которому нельзя терять головы и ериться, на то он волхв, начал повышать голос. Это просто капли дождя. Дважды встречали пастухов, часто видели табунщиков. Степь дрожала и прогибалась, как молодой лёд. под тяжестью этого чудовища в несколько тысяч голов. Облачко пыли вздымалось следом, даже если табун несся по густой высокой траве. Передние кони мяли и ломали стебли, следующие вбивали в землю, взрыхляли ее копытами, а потом измельчали так в бешеном беге, что она превращалась в перепаханное поле. За сутки до Арсы их догнал Антланец с тремя сыновьями. Кони под ними были подобны змеям с гибкими шеями, блестящие, под тонкой кожей перекатывались тугие мышцы, широкогрудые, с сильными мускулистыми ногами. Наконец вдали показались стены Арсы, такие родные, такие крохотные в сравнении со стенами Куябы. На воротах закричали было радостно. Умолкли. Навстречу высыпали вооружённые люди. Атланты и его могучих сыновей рассматривали Пригирчего с недоверием. Антланец привстал в стременах. На огромном лице расплывалось веселье. Так ты встречаете родню, грянул он громовым голосом. Разве по мне не видно? Из встречающих артан выехал на коне Нагайка, самый младший сын Антланца. Я им всё рассказал, крикнул он ломким голосом. Предупредил. Не поверили, дурачьё. При дону тихо мерил разгорячённого коня. В распахнутые ворота въехали с антланцем стремя в стремя. Сзади Аснарт и Визимайт, а потом уже могучие горные витязи. Народ орал. Из домов выбегали мужчины и женщины. Кто-то быстро осмотрел их отряд. Крикнул. — А где же этот? Как его? Имя такое чудное. Конст. Придон смолчал, — ответил за спиной Аснарт. — Конст погиб, как должен погибать мужчина. — За други своя, — прошептал Придон. Он ощутил, что его расслышали, но все же повторил громче. «За други своя!» «Всем бы нам так в свой смертный час не дрогнуть!» Он стиснул зубы. Некоторое время ехал молча. Перед глазами встала страшная картина гибели друга. Народ притих. Только все новые набегали с ликующими воплями. Придон чувствовал, что не сводят глаз с рукояти меча. У царского дворца он соскочил на землю. Коня тут же подхватили под узцы и увели. Аснарт и Визимайт слезли медленно, важно, сознавая, что на них сейчас смотрят, оценивают, ибо герои всегда возвращаются другими, чем отправляются в поход. «Да», — сказал Аснарт, — «Придон добыл уже и рукоять. Теперь у него волшебные ножны и рукоять. Об этом герои могли только мечтать». «Герои всех стран», — добавил Визимайт, возвысив голос. «Но добыл Артанин». «Толпа росла». Всех окружили таким плотным кольцом, что приходилось протискиваться почти силой. Со всех сторон вопили ликующе, требовали показать меч, поднять над головой, чтобы видели все, да повыше. Антланец посматривал по сторонам с удовольствием. На медвежьей харе проступила сдержанная улыбка. Но он же первый насторожился, привстал в стременах, а рука потянулась к мечу. «Между домов, пугая народ», В их сторону мчался огромный чёрный жеребец с развивающейся гривой. Впереди жеребца стелился над землёй крупный чёрный волк. Придон не сразу разглядел припавшего к конской шее мальчишку. Развивающаяся грива укрывала ему голову и плечи. Жеребец без седла и узды остановился резко, присев назад. Копыта пропохали в земле борозды. Жуткие красные, как пылающие угли, глаза с дикой злобой уставились на людей. Дорожь пробежала по телу Придона. Он поспешно напомнил себе, что этот жеребец всегда так смотрит. Его и кормят горящими углями, ведь это не просто жеребец. Ютлон соскочил, подбежал. Придон тоже слез на землю, обнялись. Под пальцами Придона плечи мальчишки оставались всё такими же худыми и угловатыми, но за это лето там начали нарастать мышцы, а тонкие косточки вроде бы стали шире. Только в глазах прежнее дикое пламя во всю глазницу. Как мне тебя не хватало, шепнул Ютлон. Я здесь, ответил Придон тоже шёпотом. Ты чего, брат? Тебя любит Скилл, тебя любит Блёстка. Блёстка, да, ответил Ютлон тихо, хотя, наверное, просто боится и жалеет. Скилл тоже любит, заверил Придон. Только наш старший брат не выказывает, это ж не по-мужски. Ох, отпусти меня, а то твои Наши братья меня в клочья. Ютлан наконец улыбнулся, выпустил Придона из кольца своих тонких рук. Волк присел у его ног слева и внимательно наблюдал за Притоном, горящими красными глазами. Конь грозно сопел и нависал над плечом Придона огромной головой, приподнимал верхнюю губу, показывая совсем не лошадиные клыки. У них у всех троих в глазах бушевало пламя. Придон снова ощутил знакомый холодок по коже. Покажи, попросил Ютлон. Придон вытащил из ножен рукоять. Обломок дивного меча сразу же вспыхнул оранжевым огнём. Ютлон расширенными глазами смотрел на это чудо. Придон с облегчением увидел, как жжёсткое красное пламя в глазах начал угасать, и через минуту Ютлон ничем не отличался от обыкновенного подростка, только в глазах его пса и его коня пламя стало ярче. Шерсть на холке пса встала дыбом. Он предостерегающе зарычал, а конь фыркнул и ударил в землю копытом. "Я чувствую в нём силу", прошептал Ютлон. "Брат, ты необыкновенный". "Да ладно тебе", возразил Придон с неловкостью. Он сунул обломок в ножны, обнял Ютлона за плечи. "Пойдём в дом". "Скил дома?" "Нет", ответил Ютлон, и Придон понял, где и с кем Скил. "Зато блёстка должна быть" Издали послышался счастливый виск. Народ расступился, а дворцаниислась, почти не касаясь ногами земли, блёстка. Придон подхватил её на руки. Она не размыкала рук на его шее. Он понёс её, счастливо повизгивающую в дом. Ещё до пира явился Алекс, сильный исхудавший, прихрамывающий, с жуткими шрамами на груди и животе. Один шрам страшно пересекает щеку от скулы до подбородка, но в глазах жизнь. А когда обнял Придона, в руках ощутилась прежняя сила. «Ты все-таки добыл». «Это мы добыли?» — возразил Придон. «Ты шел со мной?» «Только за ножнами», — возразил Алекса. «Нет», — отрезал Придон. «Ты и Тур все время рядом, и тогда и в горах. Когда пойду за лезвием, будете со мной оба». Они обнялись снова. Придон ощутил, как защипало глаза. Подумал с испугом, что с ним происходит что-то странное. «Я не могу». Слишком уж истончилась скорлупа сердца. Любое дуновение ветра вызывает слёзы. Это плохо, это не по-артански, вообще не по-мужски. Здесь многое произошло, сказал Алекс. Он отстранился, прямо посмотрел Придону в глаза. Стряслась беда, Придон. Тхор поднял мятеж, к нему присоединились северные племена, хотели отделиться. Горицвет бросился туда с малым войском, спешил не дать разгореться пожару. Он сумел погасить, но Придон спросил тревожно: "Что с ним?" Он погасил ценой своей жизни. Тхору бит, его сторонники рассеяны. Артания едина, как и прежде. Но горит свет, получил три стрелы в спину. Вчера его привезли, сегодня тризна. Скил распорядился насыпать курган, как царю-герою. Он сильно опечален. Хотя, как ты знаешь, артани не должны жалеть погибших. Ибо те уходят в небесный дворец, где пируют за одним столом с богами. А что сам Скилл? Принял царскую власть, сообщил Алекс. Так что Придон будет готов, что Аснарты и везимают останутся. Скилл мудр не по годам, но ему нужна помощь. Царская власть свалилась на его плечи, очень уж внезапно. Скилл сможет, горячо сказал Придон. Скилл всё сможет. Чрево первые 2 дня лежал пластом. Вешенная скачка далась тяжело, но едва окрепнув, заторопился домой. Антланец, уже обжившись среди радушной родни, от щедрот выделил ему коня. Черево тут же отбыл в Куяву. Наконец прибыл Скилл, и ещё в дороге узнал, что его несчастный брат сумел проникнуть в твердыню горных девов, разнёс её всю, девов истребил и из заобломков извлёк драгоценную рукоять меча Хорса. О нём говорили с восторгом, пересказывали его подвиги. Шел пир, когда Скилл вошел в зал, там крики, песни, щедрое застолье, все заняты собой. Но Придон, словно и здесь, как в пустыне, сразу же ощутил изменения, резко обернулся и увидел открывающиеся двери. Скилл с тревогой и жалостью смотрел на брата. До первой злосчастной поездки в Куявию это был веселый парень с открытым и чистым лицом. Он старался выглядеть суровым, сдвигал брови и принимал надменный вид, Но все видели, что это чистый и добрый юноша, стремящийся быть лучшим во всем, как и положено юности. Сейчас же из-за стола поднялся в самом деле суровый и жестокий воин. Шрамы на лице и на теле не исчезли, но потускнели. Пахнуло железом и кровью, горью пожаров, а в ушах предостерегающе прозвучал звон клинков. «Скилл, брат мой! Придон!» Они обнялись. Скилл с удивлением чувствовал под своими пальцами упругость дерева, чуть ли не металла. Он встряхнул брата за плечи, снова ощупал его мышцы. Впечатление было такое, что он сжимает ствол дуба, а Скилл помнил, что под его пальцами любое дерево дает сок. — Ты крепок, — только и сказал Скилл. — Что с тобой случилось, Придон? — Ты знаешь, — ответил Придон. — Ты все знаешь, брат. — Знаю, — ответил Скилл негромко. — И не могу ничего сказать. — Почему? Ты же мудрый, брат. Скилл покачал головой. В таких делах нет мудрых, даже боги совершают безумства. Придон спросил настойчиво: "Но как поступить? Как поступить разумно?" "Как бы ты ни поступил", ответил Скилл. "Всё будет неверно". Он обхватил его за плечи и повёл обратно за стол. Гуляки вскакивали, заметив Скилла, выкрикивали здравицу молодому царю. Скилл улыбался и кланялся, но в глазах старшего брата Придон видел пугающую тоску. Из-за стола поднялся могучий воин, жестокое суровое лицо в жутких шрамах, толстая шея и плечи как горы, но глаза смотрели дружелюбно. Мой военачальник Печект, назвал его Скилл. Он напросился со мной, чтобы пожать тебе руку. Ты стал именит, Придон, а это Фриз. Он водил отряда на Куявию, когда мы с тобой ещё под столом кувыркались. Он тоже прибыл со мной, чтобы высокий, худощавый и по возрасту под стать аснарду мужчина рывком протянул Придон руку. Ладонь показалась выкованной из железа, но он пожал пальцы осторожно. В глазах было расположение. "Ты герой, Придон", сказал Фриз, голос его был резкий, звучный. "Ты даже в нашем мирном Фу, время показывает, что герои всегда могут совершать подвиги, сражать ДВФ и драконов, очищать мир от ненависти. Ты да пример для тех, что начинают засыпать на скаку. Скилл похлопал Придона по спине и плечам, повёл вдоль стола. Гуляйки серьёзно или поднимались, смотрели в глаза и крепко пожимали руку, а он, смущённый и растерянный, краснел, лепетал что-то. Ибо со Скиллом прибыли в самом деле великие полководцы. Чьи имена наводили ужас на земли Куявы, на прибрежную полосу Вантита, чьи боевые отряды пересекали море и воевали неведомые страны. Прий называл Скил, Волок. Ну как тебе? Гордись, брат, тебя заметили, и не просто заметили, ты уже среди героев. Ну, теперь пойдём, пойдём за стол. Придон сказал тихонько. Аснард и Визимают, как я слышал, разгребают конюшни, что остались от прошлых царёв. Брат, дай мне самых лучших коней, я полечу в Куявью. Завтра на рассвете, ответил Скилл тихо. Я понимаю твоё нетерпение, Придон. Ты не поверишь, но я понимаю. Ладно, иди за стол, улыбайся. Держи лицо, брат мой. За столом он просидел до полуночи, а когда песни загремели над всеми столами, мужчины пустились в пляс, он потихоньку встал. В голове и в теле всё ещё слабость. Ноги как будто сами вынесли в прохладную артанскую ночь. Дворец артанских правителей ярко освещён, даже во дворе перед дворцом полыхает смола в бочках, доносятся слабые песни, даже звон оружия. Под сапогами сперва похрустывала галька, затем зашелестела трава. Он напомнился, когда по обе стороны медленно поплыли белые могильные камни. Острая тоска сжала сердце с неожиданной силой. Под этим камнем лежит отважный Тавтандил. Он был ранен в груди и горло, но его сумели привести в родное кочевье. А вот дальше весёлый и всегда беспечный Аглардс погиб в предпоследнем набеге. Его привезли засыпанного золотом и драгоценными камнями, что взяли в захваченной сокровищнице. Вдруг почудилась песня Жукоглаза. Тот любил на привалах петь и плясать. Он погиб, когда возвращались из похода, когда сняли доспехи. Ехали беспечные, весёлые, уже мысленно пировали и хвастались за праздничным столом царя. Стрела, неумело пущенная рукой подростка, попала ему в горло. Он умирал долго, мучительно. Вальхвы спасти не сумели. И жукоглаз больше никогда не споёт, и никто из павших героев не промолвит слова. Здесь всегда тишина, могильная тишина. Кладбище молчаливо разрастается, разрастается. Когда-то в этом городе мёртвых поселиться придётся и ему. Белые могильные камни тянулись и тянулись. Он нагибался, трогал некоторые кончиками пальцев. Казалось, что слышит молчаливый ответ павших друзей. Дошёл до конца. Тоска в груди стала ещё глубже. Но нет здесь камней с именами Кизлица, а Арнатиса, Кмица, хотя понятно, что они давным-давно погибли. Но где? В каких землях? На миг почудился весёлый голос Устина. Быстрые шаги Кимира, даже песни Евлаха. И нет здесь ко мне и с именами Велигрозда, Пана, Сатаниты. Они тоже остались в чужой земле. А где погиб доблестный Чернотал, их дальний родственник, соперник и союзник? Слава о нём катилась впереди него, но нет белой плиты с треугольным знаком летящей птицы. Он смотрел на плиту, не понимая, почему выбитые железом знаки становятся всё отчетливее. Речь вздрогнул. На востоке небо уже посветлело, начинает алеть. "Итания", прошептал он. "Итания". На миг в самом деле нежная заря показалась румянцем на её щеках. Сердце стукнуло, напоминая. Он повернулся и почти бегом понёсся к дворцу. Блёстка обнимала и роняла слёзы. У громы юдлон пришёл проводить, чем удивил всех. Мало кто его видел два дня к ряду в одном и том же месте. Аснарты визимают хлопали по спине. Алекса подвел коня. Скилл обнял. В глазах старшего брата Придон видел грусть и тревогу. Отряд молодых героев, которым позволили сопровождать Придона до самой границы с Куявией, уже собрался у городских врат. Его появление встретили оглушительными криками. Он вскинул руки. Пальцы с сухим треском замкнулись над головой. Потряс в воздухе, прощаясь с Сарсый, ворота начали открываться. Взгляд Придона упал на женщину, что несла к городским стражам ребёнка в лёгком одеяльце. Увидев его, женщина застенчиво улыбнулась. От неё веяло лаской и покоем. Сердце Придона защемило. Тихая и мирная жизнь, к которой стремятся все или почти все. Конь остановился и смотрел на женщину добрыми тёплыми глазами. Женщина застеснялась, на щеках появились милые ямочки. Вскинула ребёнка над головой. Смотри, это великий Придон, герой наших песен. Вырастай таким же отважным. Маладень отец улыбнулся человеку на большом лохматом звере, помахал крохат номерозовыми ручками. Сильный будет богатырь, определил Придон. Он какие толстые запястья. Как его зовут? Константин, ответила женщина застенчиво. «Как-как?» – переспросил он, думая, что ослышался. «Константин», – ответила она тихо, – «име героя не должно умирать. Отныне его всегда будут носить в моем роду». Он так и выехал из ворот с опущенной головой. В его глазах закипали слезы горечи и благодарности. Он даже не помнил, хоть раз назвал ли его Константином, да и от других не слышал. Но теперь вот именно Константин, а не Конст. Зрелые мужи будут рассказывать подрастающим мальчишкам, как красивый и достойно погиб герой по имени Константин, и что надо быть похожими на него, Константина. Удальцы с криками и песнями ускакали вперёд. Теперь придоны с двумя оставшимися при нём героями везде по дороге ждали свежие кони. Чуть ли не на скаку пересаживались, мчались дальше, снова меняли усталых на уже отдохнувших. И так день и ночь, день и ночь. Бахвалясь друг перед другом выносливостью. Так было на землях Артании, так же встречали и в Куяве. Разве что кони здесь покрупнее и не столь быстры. Зато на постоялых дворах в Куяве им устраивали пышные приёмы, кормили на убой, денег не брали и всё просили указать на знаменитого придона, который складывает такие дивные песни и который добыл меч бога Хорса. В толковаули разозлённые спутники «И который добыл меч бога Хорса», — соглашались куявы и спрашивали тихонько, «Не споет ли великий придон какие-нибудь из его новых песен?» Потом в утренних лучах солнца заблистали высокие белые стены куябы. Сердце едва не выпрыгнуло из груди, он с размаха ухватил пятерней, сдавил до боли. «Терпи, уже немного осталось, он чувствует тепло, что излучает и Танья». Ни один из его молодых героев не восхотел почтить посещением грязный город Ворага. Все повернули коней и с его песни помчались обратно в благословенную богами Артанию, страну славы, чести, доблести и мужества. Придон горделиво въехал в распахнутые ворота, бронзовотелый, в могучих мышцах, красивый и надменный, с угрожающе выдвинутой нижней челюстью и гордо разведёнными плечами. Две широкие перевязи перекрещивают могучую грудь. Из-за правого плеча у Грюма смотрит рукоять боевого топора, из-за левого дивным огнём сверкает рифлёный металл рукояти меча. В этой рукояти нет алмазов, рубинов или яхонтов, только металл, но у каждого сердце замирало при взгляде на эту рукоять, а в груди растекались трепетный страх и благоговение. За ним увязались стражники. Он ехал суровый и неузмутимый, не обращая внимания на их окрики, вопли и даже угрозы, лишь однажды приподнял руку и слегка коснулся кончиками пальцев рукояти топора. Это простое движение сдуло не только стражников, но и весь народ на расстояние броска дротика, как ветер сдувает горсть сухих листьев с гладких каменных плит. Перед дворцом на городской площади немало рослых воинов отборной стражи. Придон проехал мимо, не шелохнул бровью. За спиной только ахнули, когда он уже привычно направил коня по мраморным ступенькам. Гигантские врата приближались. Он видел, как напряжённее и несчастнее становятся лица гигантов, охраняющих вход во дворец. "Он сжалился", сказал громко. "Именем Тулея". Они выдохнули с облегчением, отолкаясь от усердия, бросились распахивать врата. Он въехал в роскошный зал, соскочил на из украшенный мраморный пол. А повод швырнул в лицо ближайшему беру, пышно одетому, роскошному, с рыхлыми розовыми щеками на узких плечах. Коня напоить, накормить, развлекать, чтобы не скучал. Беру цепенел. Лицо пошло багровыми пятнами. Вымученными глазами смотрел то на конский повод в своей ладони, то на перекрещённую перевязи меширокую спину варвара. Кто-то хихикнул, придон услышал смешки и даже аплодисменты. Раздвинув плечи и даже чуть растопырив руки, он медленно прошел через весь зал. Воздух тяжелый и спертый, перенасыщенный ароматами и запахами благовоний, душистых масел, пряностей. Но его ноздри вздрагивали в нетерпении, вылавливая присутствие самого дивного существа на свете. При виде нее хочется плакать и кричать от восторга. Когда вошел в следующий зал, за ним увязались беричи похрабрее, начали орать, что с оружием сюда нельзя. Он оскалил зубы, зарычал, и кто же сдуло? Но в конце концов дорогу загородили трое песеглавцев. Крепкие и уверенные в себе мужчины. Один сказал резко: "Артанин, если собираешься идти с топором, то доставай его". И все трое обнажили мечи. В их движениях чувствовалась сноровка и умение обращаться с оружием. Придон в бешенстве обнажил топор. Новое оружие? Нам можно Отрезал тот, кто заговорил с ним. Тогда можно и мне, отрезал Придон и взмахнул топором. Стойте! В круг протолкался чрево, морда красная, запыхался, в глазах страх. Оружие в ножны, закричал он тонким, визгливым голосом. Никто не смеет в зале его величество, Придон, прошу тебя. Придон, поколебавшись, убрал топор за спину. Трое песёглавцев поспешно побросали мечи в ножны. Старший развёл руками, Мы не могли допустить, чтобы этот варвар с топором. Вы сами должны были оставить мечи на входе, сказал Черева резко. То, что вы приехали с далёких застав, вас не оправдывает, как и то, что в ваших жилах всё ещё течёт тартанская кровь. Придон, дорогой, пойдём вон в тот зал. Перекусим, а тем временем царю сообщат о твоём прибытии. Я сам только вчера приехал, троих коней загнал. Хоть и признаюсь, мчался в повозке, не верхом же, как дурак. Придон хмуро улыбнулся песеглавцам. Оказывается, из тех артан, кто переселился на куявские земли и теперь служит куявскому царю. Всё-таки что-то родное, сказал Черево с холодоватой враждебностью. Види, предатель. Подождём Тулея. Черево буркнул. Я свою страну не предавал. Рядом с этим залом в небольшой, богато украшенной комнате спешно накрывали стол. Чрево сидел насупившись, с Придоном старался не встречаться взглядом. Придон в самом деле проголодался. Ноздри ловили ароматы жареного мяса, а слуги бегом принесли и заставили всю поверхность стола широкими блюдами из чистого золота. Придон поколебался, разрываясь между желанием мчаться дальше, сметать с пути людей и вышибать двери, и с мутным пониманием, что вот так нельзя в палаты правителя страны, да еще и требовать его внимания сей же час. Слуги внесли роскошное кресло с высокой спинкой. Дерево украшено затейливой резьбой, а по краям пурпурной ткани пробежали и застыли быстрые, как муравьи на солнце, золотые гвоздики с широкими головками в виде цветов. Чрево хмыкнул. «Царское! Садись, это тебе!» Придон выдохнул горячий воздух, что взламывал грудь. Сел. Чрево уже развалился в мягком кресле. Не таком торжественном, зато широком. Можно даже лечь. Придон оглядел его сердце налитыми кровью глазами. Не ущемили ли проклятые куявы артанского достоинства нарочито подсунув два таких разных кресла? Слуги успешно нарезали перед ним мясо, словно он без руки, а после его передвигали кувшины поближе. Его ноздри уловили аромат тонкого вина. Эти жалкие куявы даже не могут представить, что настоящие мужчины не страшатся смотреть в глаза ни смерти, ни правде. И потому у них нет надобности в выдурманивающем разум вене или других отравах. Он насыщался медленно, заставляя себя не торопиться. Всё равно царя так быстро не поднимут с постели. И что? Если сейчас полдень, куявы при каждой возможности сползаются на ложе, словно слабые женщины. А царь тулей, куявы с куявов либо спит, либо изволит нежиться в ванной. Где толстые девки разомлело трутом у белые, как у протея, и жирные, как у свиньи тело. С приоткрытую дверь по одному прошмыгивали куявы, что похробрее. Молча останавливались под стенами, наблюдали за ним с почтitelного расстояния. В полном мраке их глаза настороженно поблескивали, как у поджидающих добычу пауков. И сами шуршали шелками и переговаривались приглушёнными голосами. Пугливые и подлые, ибо мужчины не должны ни смотреть так трусливо, ни говорить так вот шепотом. Это так же недостойно и гадко, как и горбится, как делают куявы. А плечи и спину надо держать прямыми. Взгляд гордым, а нижнюю челюсть выдвинутый. От двери зашелестело. В комнату вошел высокий однорукий старик. Придон узнал его. Старый маг был в прежнем черном халате, с темным, как побывавшее в огне яблоко лицом, Только белые волосы и белая борода выделялись как крик в пустом зале. "Приветствую тебя, великий воин", сказал он издали. Придон придирчиво смотрел, как Мак поклонился, сделал шаг и снова поклонился, намного ниже. После этого Мак застыл в неподвижности, только жадно и с благоговением смотрел на левое плечо Придона. Черева фыркнул, на барвник даже не повёл в его сторону глазом. "Ладно", сказал Придон. "Садись за стол, будем ждать вместе". Барвник покачал головой. «Боюсь, мой желудок уже не принимает такой грубой, хотя и очень мужской, признаю, пищи, а сидеть за одним столом и не есть опасаюсь». «Чего? Примешь за обиду?» «Даже за оскорбление», — согласился Придон. «Ладно, но учтивость этой учтивостью... Ха, смотри, ты это хотел увидеть!» Он поднялся из-за стола. Все видели, как его толстая рука, обвитая мускулами, взвилась к плечу. В ладони блеснула рукоять меча. Мака чуть отшатнулся, но тут же качнулся вперёд и даже сделал робкий шажок. Глаза не отрывали взгляда от рукояти. Простая в виде креста, удобная для хватки широкой мужской ладонью. За крестовиной полоса небесного железа обрывается так же неожиданно, что барвника ощутил болезненный укол в сердце. Иззубренный обломок выглядит как трещина через ухоженный город, как искабление богам, как смертельная болезнь в ещё молодом человеке. "Ты всё-таки добыл", прошептал он. "Боги! Куявию посетил герой, о каких ещё не знал мир". Придон отступил на шаг. Глаза его уже шарили в дверном проёме, ибо где-то на просторах дворца можно встретить и Таню. "Добыл, добыл", ответил он рассеянно. В голосе было нетерпение. «На, возьми. Где и Таня?» Маг покачал головой. На остром конце шляпы печально болтался на шнурке блестящий комок металла. «Нет», — произнес он с трудом. Глаза не отрывались от чудесной рукояти. «Это с тобой. И должно быть с тобой. Лезвие нельзя взять голыми руками. Ты просто останешься без рук». «Что?» — спросил Придон. «Со мной». «Рукоять оставь в ножнах». Я ж говорю, лезвие нельзя. Когда ты ищешь лезвие? Если я ищу, прервал Придон. Артани не любили таких слов. Боги могут оскорбиться самоуверенностью человека, помешать. Я ещё не знаю, где искать. А ты ищешь, сказал Мак. Полагаю, что ты ищешь. Так вот, рукоять вынеси, отложишь в сторону, а пустыми ножными зацепишь лезвие и можешь подтолкнуть щепочкой. Да простят боги мне это кощунство. Придон спросил с недоверием: Как если бы я заталкивал туда упрямую жабу, Макс сплеснул руками, с опаской взглянул на потолок. "Пусть боги", сказал он со вздохом, "теперь простят твоё кощунство. Словом, как только лезвие окажется там, ты тут же вложи на место обломок с рукоятью. Это не даст лезвию выскользнуть. Рукоять главнее, она ближе к тому, кто держал её в божественной длани. Лезвие не решится её толкнуть, побеспокоить. Так и оставь сюда А здесь уже совершим все нужные ритуалы, принесём жертвы и спросим помощи богов. Возможно, изволят разрешить нам наконец-то соединить волшебный меч в единое целое, так злобно сломанный красноволосым колдуном с зелёными глазами. Придон пробормотал. Так это ещё и не просто, и ещё бы. Хотя можешь и так. Ты возьмёшь рукоять в одну руку, чтобы мощь этого меча богов наполнила тебя всего, и ощутилось в пальцах другой руки который ты дерзнёшь коснуться лезвие, и только так ты сможешь взять, а затем, не выпуская рукояти, вложишь лезвие в ножны, в которых оно покоилось тысячи лет. Затем опустишь рукоять. Чрево бухнуло в наступившей тишине. Останется пустяк добежать до куявы живым. Он коротко охотнул, пред он бросил в его сторону неприязненный взгляд, отступил, в груди жадное нетерпение. Мага слышно в полуухо. Он чувствует запахи и тани, а тут эти зудят, как назойливые мухи. Прихлопнуть бы обоих. Голос Барвника внезапно стал громким, пронзительным. Но запомни, возъединить обломки можно только здесь, в храме бога Хорса. Принеся нужную жертву, воскурив особые масла и выложив магическое. Да, магические. Острие на запад или на восток надо посмотреть в книгах, воззвав к богу, затем на север, снова воззвав, сякий, кто дерзぞсно попытается без должных ритуалов умрёт тот же час от вратной смертью, и ничто, ничто на свете, даже сами боги его не спасут. Придон поклонился. Кто таскал за спиной пустые ножны, а затем обломок меча в ножнах, тот донесёт и лезвие. Это всё не так важно, как увидите Танию перед уходом на последний подвиг.